Александр Солоник исчез из жизни на четыре года. Много позже, после его задержания, стало очевидно, что времени даром не терял ни салоник, ни те, кто стояли за ним все это время. Он научился стрелять без промаха из любого оружия и в самой неблагоприятной обстановке. Свидетели перестрелки на Петровско-Разумовском рынке, во время которой и был случайно свачен киллер, разыскивали, как, убегая, салоник стрелял через плечо спрятавшегося за фонарным столбом охранник. Все пули, словно это происходило в Тире, попадали точно в одно и то же место чугунной тумбы столба. Да и сам Солоник уверял, что застрелил преследовавшего милиционера уже лежа на земле, получив серьезное ранение в поясницу. За таким умением стоят сотни часов, проведенных в тире, регулярные занятия на стрельбах, искренние поклонения оружию. Последнее салоник никогда не скрывал. По словам работавших с ним сыщиков, курганский Рэмбо мог бесконечно долго говорить о различных пистолетах, автоматах, обсуждать достоинства снайперских винтовок, их убойной силы и другие качества. Только на одной из снимавшихся им квартир были изъяты ствольный гранатомет ТГ, автомат АКС-74У, малокалиберная винтовка производства Франции с глушителем, Винтовка Мосина, пистолет ТТ, пистолет иностранного производства П-61, австрийский пистолет ГЛОК, бразильский пистолет Таурус, Винчестер. Любимым оружием Салоника был мощный 17-зарядный полицейский пистолет ГЛОК. Именно с ним был задержан киллер на Петровском рынке. В заказных убийствах милиция подозревала салоника задолго до его поимки, уже после классического, с точки зрения исполнения расстрела воров в законе глобуса на дискотеке Улисса, была получена оперативная информация о личности снайпера. Но хотя охота на него шла полным ходом не только со стороны разыскников МВД, но и друзей Глобуса, поклявшихся жестоко отомстить, салоник продолжал разгуливать на свободе. Разъезжал с поддельными документами по курортам Европы, проводил время в роскошных ресторанах, в обществе очаровательной, длинноногой подруги. Этот период жизни сыщики изучали по богатым фотоальбомам, составленным в соответствии с хронологией путешествий. Одногодное убийство Глобуса теперь известно. Спор разгорелся из-за ночного клуба Арликина, крышу которым делал Глобус и его бригада. Кстати, Ваннер, он же Владислав Абрекович Вегарбин, известный в криминальных кругах как главарь Бауманской команды по плечке Бабон, считался правой рукой Глобуса. Ваннер, согласно визитке, являлся консультантом фирмы Тремо, соучредителем Trinity Motors и совладельцем известного в определенных кругах ресторана Фидан. Он очень любил автомобили и разъезжал по Москве на белоснежном спортивном двухдверном Бюйке, раскатывал по городу Бабон без водительского удостоверения так как один из трех своих сроков провел в психушке, где помимо совершенствия выученного английского языка получил справку о душевном недуге и потому пройти комиссию для получения автомобильных прав фактически не мог. Для разговора с гаишниками на равных Бобон всегда имел толстую пачку зеленых, а против неподкупных и принципиальных Разработал специальный метод борьбы. На случай встречи с таким сотрудником милиции, Ваннер держал в салоне и багажнике машины запасные автомобильные номера. По одной из версий, спор за Орликина был лишь видимой частью айсберга.